Глава 38 «Значит, меня не отстранили?» спросил инспектор Фокс во второй раз. У Тесс еще побаливала голова, поэтому следовало убедиться, что она правильно расслышала Освальда. Старший инспектор нетерпеливо вздохнул и начал передвигать на столе предметы. Черт, кажется, он готов был вскипеть. «Мы не отстраняем сотрудников от работы за то, что их ударили по голове, инспектор Фокс». Освальд поднял глаза если ты, конечно, не против. Или ты участвуешь в неизвестной игре, в которой надо нарушить как можно больше правил. Нет, сэр, — пробормотала Тесс. Освальд встал. Мне здесь не нравится. Не нравится этот маленький бутафорский кабинет, который мне предоставили. Мне нравится приходить сюда по выходным. Камера на углу Эдвард-стрит зафиксировала три машины, выехавшие из-за поворота на Джон-стрит. Я разослал ориентировку всем подразделениям Сассекса. Главный вопрос. По твоему мнению, Джейкобс виновна в смерти хотя бы одной из трех жертв? Нет, сэр, — ответила Тесс. Ясно. Освальд не сумел скрыть разочарование, но кивнул. Итак, как бы ни было важно найти Джейкобса и убедить общественность, что мы не позволяем заключенным покидать камеру, когда им заблагорассудится. Прежде всего, нужно поймать убийцу или даже двух, если убийство в старом корабле не связано с первыми двумя. Старший инспектор предупреждающе поднял руку, что, по-твоему, маловероятно, я знаю. «Если ты готова вернуться к работе, Фокс, я пойду и подготовлю пресс-релиз обо всем этом безобразии. Хотя у меня выходной. Но если ты хочешь отправиться домой, отдохнуть...» «Нет, сэр, я в порядке. В полном порядке. Нам предстоит изучить много материалов с места второго преступления». Я надеюсь, что орудие убийства окажется тем же, которым зарезали Митчелла. Лишь бы на нем значилось имя владельца. Хотя отпечатки пальцев тоже сгодятся. Ладно, дай мне знать, если обнаружите что-нибудь достойное внимания прессы. Чувствуя себя так, словно ей удалось увернуться от пули, Тесс направилась в комнату, где заседала следственная группа. Когда инспектор Фокс вошла, к ней обернулись шесть обеспокоенных лиц. — Вы в порядке, шеф? — спросил Хит. — Боль не совсем отпустила, но в остальном я в порядке, спасибо. — Не отстранили? — Джером приподнял бровь. — Нет, — заверяла Тесса. Все вздохнули, как будто бы с облегчением. Команда выглядела довольной. Пара улыбнулась и протянула руку, чтобы дать пять. Тесса усмехнулась и хлопнула девушку по ладони. — Похоже, вы усердно трудились, пока я получала взбучку. Джером протянул ей лист бумаги. «Мы обыскали дома известных полиции, пособников Фрэнка Джейкобса. Проблема в том, что хотя мы подозревали Фрэнка в преступных связях, он очень осторожно подходил к отбору тех, с кем работал. К тому же у него недвижимость повсюду». «Ладно, поделюсь своим мнением. Я думаю, что Сара Джейкобс никого не убивала, и Освальд со мной согласен. Он направил патрульных на поиски Сары и ее банды, чтобы мы вернулись к расследованию и поимке настоящего убийцы. Есть новые результаты экспертизы по делу Каллама Роджерса? Кто-нибудь знает, когда состоится вскрытие? По графику завтра в полдень. я ни при чем? Не смотри на меня так. Кэй уехала читать лекцию о травмах, нанесенных тупым предметом. «Есть информация о бабочке из горла Митчелла», сообщил констебль Харрис, направленный из Брайтона. Ее латинское название — Адельфа Калифорника или «Калифорнийская сестра». Ходится в основном в Калифорнии, но также встречается в и Неваде, то есть на западе США. В Великобритании не обнаружено. Ясно. Думаю, бабочка вряд ли сама завернула к нам по ошибке. Выходит, мы ищем психоизмолчание и ягнят? В фильме упоминался мотылек, но символика та же. Намек на перемены. Может, Митчелл хотел покончить с преступной жизнью? Или он проглотил букашку, чтобы потом поймать пташку. Тесс вскочила на ноги и принялась расхаживать по комнате. Не знаю, зачем ему пташка, но смертью грозит промашка. Ее раздражение нарастало. Концы с концами упрямо не сходились. Слово «сестра» звучало так часто, что Тесс была сыта им по горло. Или же убийца Митчелла снова пытался указать на Сару. Если он собирался покончить с криминалом то делал это странным образом», — прервал ее размышление Джером. По словам трех знакомых Митчелла, он сидел по уши в долгах, доплатил нескольким наркоторговцам и был причастен к трем нападениям с применением насилия. «Звучит слово, но он сам искал смерти», — заметила Тесс, цепляясь за надежду, что Митчелл погиб в результате преступных разборок и название бабочки тут ни при чем. «Никого не удалось разговорить?» «Нет, все молчат» даже между собой. Никаких догадок о том, кто виновен. Роджерс, насколько я могу судить, уже много лет не имел криминальных связей. «Шеф», — вмешалась в фару, указывая на экран смартфона, «возможно, вам стоит взглянуть». «На что именно?» Тесс наклонилась, изучая копию документа о подтверждении бронирования. «Перед тем, как сработала сигнализация, я отправила в офис Booking.com предписание предоставить платежные реквизиты по двум гостиничным номерам хилтоне на имя сара джейкобс и в старом корабле на имя манчини оба оплачены кредитной карты которая принадлежит милли даймонд закончил тэсс поехали джером похоже нужно навестить убитую горем подружку